Глава 16. Лучшая команда в мире. Лия. «Тебе так идет этот цвет?» Восхищается Саша, нанося тени на мое левое веко. Мы вместе у нее дома. Завтра Хэллоуин, и в кампусе запланировано множество вечеринок. Никто из нашей компании особо не любит наряжаться, поэтому мы никуда не пойдем. Сегодня у нас киновечер. Я пришла к Саше немного раньше. И не успела опомниться, как уже сижу перед зеркалом в роли подопытного кролика. Видимо, вчера ее озарила гениальная идея для нового макияжа. К счастью, ничего жуткого, и ей не терпелось опробовать его на мне. «Ты никогда не думала заниматься этим профессионально?» — спрашиваю я. Саша уже показывала мне свои работы, и они впечатляют. «Это как раз моя цель на будущее. Пришлось поступить на факультет изящных искусств. Родители настояли на том, чтобы я получила высшее образование. Но я всегда мечтала стать визажистом. Как только закончу учебу, подамся в профильную магистратуру или на курсы. Я уже начала на это копить. Вряд ли родители захотят мне помочь. Они хотели, чтобы ты стала адвокатом, да? Не могу их винить. Я единственная дочь. А адвокатская контора — это семейный бизнес. Она начинает красить другой глаз. «А ты? Чем ты хочешь заниматься? Кажется, я никогда не спрашивала». В памяти всплывает разговор с Логаном о том, что мне стоит рассказать миру о своем творчестве. К сожалению, вместе с этим накатывают и воспоминания нашей ссори, отзываясь неприятной тяжестью в груди. Пора уже перестать о нем думать. Чем скорее, тем лучше. «Пока не решила», — лгуя. «Ну не торопись!» У тебя есть еще время подумать. Я дам знать, если мне понадобится девушка, которая будет меня содержать. Саша легонько толкает меня в плечо. Нахалка! Шутит она, я смеюсь. Она продолжает наносить макияж, а из блютуз-колонки льется музыка. До этого я включала несколько песен 3AM. А теперь играет поп-рок-группа с похожим стилем. Понимаю, почему саша она нравится. «Можно было бы сделать погромче, родителей дома нет, но мы в настроении поболтать. В отличие от меня, Саша с детства живет в Портленде. «Я рада, что ты пришла», — признается она через какое-то время. последние дни ты как-то совсем пропала». Открыв глаза, я смотрю на нее, пока она тянется за корректором. Прошло два дня с того момента, как Логан в ярости покинул мою комнату. Сегодня суббота, и с тех пор мы не общались. Не знаю, можно ли считать это ссорой. Мы просто не пересекались. Теперь я снова обедаю с Линдой и почти не захожу в Дэниелс. Так что избегать встречи было довольно просто. В глубине души я надеюсь, что Логан и сегодня вечером не придет. Наш первый разговор после ссоры наверняка будет очень неловким. Особенно после того, как я намекнула, что он играет со мной. С чего я вообще взяла, что он испытывает ко мне интерес? Каждый раз при мысли об этом я чувствую себя полной дурой. Неделя выдалась так себе, признаюсь я. Саша собирается что-то сказать, как вдруг раздается телефонный звонок. Я опускаю взгляд на экран. «Мама». Вопросительно смотрю на Сашу и так кивает, давая понять, что не против, если я отвечу. «Чао, дорогая!» раздается с другого конца. «Привет, мама!» Я подношу телефон к уху. «Твоя мама итальянка?» Удивляется Саша. Она переехала сюда после знакомства с моим папой. «Ты с Линдой?» Спрашивает мама. «Привет, Линда!» «Нет, мама, я с Сашей». Я смотрю на подругу. «Хочешь поздороваться?» Поколебавшись немного, Саша с улыбкой берет телефон. «Чао, миссис Харрис!» Говорит она и смущенно поворачивается ко мне. «Я правильно сказала?» Всегда думала, что это значит «до свидания». «Все правильно, дорогая», — успокаивает ее мама ласковым голосом. «И можешь называть меня Джина, если хочешь. Мне не терпелось с тобой познакомиться. я столько о тебе рассказывала». Саша смотрит на меня с удивлением, а я молюсь, чтобы лицо не покраснело. Учитывая, что кроме Линды у меня больше нет близких подруг, Саша довольно часто становится предметом моих разговоров с мамой. «Как там папа и Оливер?» Быстро перевожу тему. «Это мой младший брат», — поясняю я Саше. «Папа в порядке, как всегда. Я ему сказала, чтобы он чаще тебе звонил, но у него сейчас сумасшедший график в ресторане. А Оливер пока привыкает к своим новым одноклассникам. Знаешь, у них в школе снова реорганизация, и теперь...» Она еще какое-то время рассказывает о брате, а потом переключается на стандартные вопросы об университете. Спрашивает про Линду, и я вновь вспоминаю о Логане. Если моя мама одобряет дружбу с Линдой, то кто он такой, чтобы ставить это под сомнение? Но в глубине души я прекрасно знаю. В присутствии моей семьи Линда ведет себя совершенно иначе. «Твоя мама просто огонь», — воодушевленно заявляет Саша, как только я заканчиваю разговор. Маме, конечно же, хватило пары минут, чтобы пригласить Сашу на ужин в наш ресторан. Она не переставала повторять, что Саша просто обязана попробовать лучшие итальянские блюда во всей стране. «Можно задать тебе один вопрос? Если не хочешь, не отвечай. Твои родители знают, а...» «Нет», — тут же отвечаю я. «Я пока ничего им не говорила. Мы очень близки, но я не могу набраться смелости рассказать им о той фотографии, иначе придется объяснять, откуда вообще у Хейза появился этот снимок» а я не хочу видеть их осуждающие лица. Я просто трусиха. И ты не будешь подавать заявление? Пока нет. Мне, мне кажется, я просто хочу забыть об этом. Конечно, правильнее всего было бы пойти в полицию сразу, как это случилось, но тогда я не осмелилась. А теперь с каждым днем эта мысль вызывает у меня все больше стыда. Саша мягко сжимает мое плечо. Думаю, тебе стоит это обдумать предлагает она. «Ты же знаешь, что я и моя семья всегда готовы помочь». Я заставляю себя улыбнуться. «Спасибо, Саша». «Не за что. Я отлично знаю, как трудно на такое решиться». Я колеблюсь, прежде чем продолжить, пытаясь понять, что скрывается за ее словами. «Логан упоминал, что в прошлом году у тебя были проблемы с Дэниелом». «Осторожно, начинаю я». «Одно только имя Логана...» и неприятное чувство возвращается, оседая тяжким грузом в груди. «Он рассказал тебе, что случилось?» «Он посчитал, что мне лучше спросить у тебя, но не обязательно обсуждать это сейчас», — уточняю я. «Просто хочу, чтобы ты знала. Если однажды захочешь поговорить об этом, я буду рядом». Я смотрю ей в глаза, чтобы подчеркнуть серьезность обещания. «Саша знает многое о моей жизни». Я рассказывала ей, какой застенчивой была в школе, как начала встречаться с Хейзом и как все рухнуло, когда я узнала о его измене. Мне хотелось бы, чтобы она доверилась мне в ответ. Но если ей нужно больше времени, я подожду. Вздохнув, Саша берет другую кисточку и начинает рассказ. «У нас с Дэниелом был роман в прошлом году. Тогда...» Ну, скажем, я никогда не блистала умением принимать правильные решения в отношении парней. В школе у меня был довольно токсичный бойфренд. И когда я, наконец, порвала с ним, моя самооценка уже пошатнулась. Мне казалось, что парням нужно только одно. И какое-то время меня это устраивало. Я хотела от них того же. Дэниэл, ты сама знаешь. Идеальный пример самовлюбленного мудака. Мы немного флиртовали, потом однажды встретились на вечеринке. Я затащила его в ванную, и мы занялись сексом. После этого он начал бегать за мной, а я всегда ему отказывала, потому что знала, если сдамся слишком быстро, он потеряет ко мне интерес. Я понимаю, о чем она. С Хейзом я чувствовала то же самое. Постоянно приходилось следить за каждым своим шагом, чтобы не потерять его расположение. Теперь, оглядываясь назад, это кажется таким... лия в последний раз, когда мы были вместе, он снял презерватив», — внезапно говорит Саша. В моих жилах стынет кровь, и я с ужасом смотрю на нее. Предполагалось, что я останусь на ночь, потому что его родителей не было дома. Он отвел меня к себе, и... Я не сразу поняла, что он снял презерватив. Только потом, когда уже было поздно. Отложив кисточки, она садится на кровать. Для него это была просто шутка. Он все время смеялся. Когда я начала возмущаться, он сказал, что я драматизирую и без повода истерю. Если меня так волнует возможность забеременеть, то я сама должна об этом позаботиться. Я ушла сразу же, сказав ему, что между нами все кончено. Но не это меня волновало. Я не знала. Я боялась, что... Это легко понять, быстро вставляю я. Саша сжимает губы. Я шла домой, и по дороге мне встретился Кенни. В то время мы были просто хорошими знакомыми. Он тогда флиртовал с одной моей однокурсницей, так что мы часто пересекались. Увидев, что я плачу, он спросил, что случилось. Я была в таком состоянии, что рассказала ему все. Он посадил меня в машину, поехал со мной в аптеку и купил экстренную таблетку. Фармацевт все нас ругала — Она решила, что это его вина. Саша слабо улыбается своим воспоминаниям. Кенни в ту ночь остался со мной, здесь. Родители были в отъезде, и он не ушел, пока они не вернулись на следующий день. Она делает паузу. А потом отправился к Дэниелу и избил его. Кеннине, ты еще не так хорошо с ним знакома. Он не любит драки и не напрашивается на конфликты. Ему проще со всеми ладить, даже мухи бы не обидел. Лечестное слово. Но тогда он как с цепи сорвался. Логан потом сказал, что никогда его таким не видел. А Логан тоже. Начинаю я, но она качает головой. Логан? Он не дрался, если ты об этом. Но я не отпустил Кени одного. Пошел с ним, чтобы убедиться, что все под контролем. В то время между ним и Хейзом не было никаких счетов. Проблемы с твоим бывшим начались позже. Я знаю, киваю я. Логан мне рассказывал. «Вообще я против насилия, но увидев Дэниела с разбитым носом, я ощутила такое удовлетворение». Протянув руки, я ободряюще сжимаю ее пальцы. «Он это заслужил. Он не имел права так поступать с тобой. Все могло быть хуже. Кенни всегда говорит, что не стоит зацикливаться на этом, но иногда накатывают воспоминания. Это была худшая неделя в моей жизни». Никогда раньше я не принимала таких таблеток. И пришлось еще сдать анализы, вдруг Дэниэл меня чем-нибудь заразил. Наверное, это звучит слишком драматично, но... Это не так. Прерываю я ее. Не знаю, что бы я делала, если бы результаты оказались положительными. Или если бы я забеременела. Даже не уверена, смогла бы я сделать аборт. Саша быстро скрещивает руки, пытаясь справиться с тревогой. Я никогда еще не видела ее такой уязвимой, и все же мне кажется, что Саша сейчас сильнее, чем когда-либо. Вы с Кенни стали друзьями после этого. Я пытаюсь немного сдвинуть фокус, чтобы ее отвлечь. Саша действительно выглядит теперь чуточку спокойнее. Мы с Кенни правда сблизились. А вот Логан в то время меня не выносил. Ты же знаешь, как легко ему заводить друзей. Саша пытается пошутить. Две недели подряд Логан провожал меня на занятия, чтобы Дэниэл не мог отомстить. Кенни сам бы это делал, но его факультет слишком далеко. Мы с Логаном даже не разговаривали, но я знала, что он, не раздумывая, бросился бы мне на помощь. Общаться мы стали только через несколько месяцев после того, как я начала встречаться с Кенни. «Дай угадаю, это была твоя инициатива?» — поддразниваю я. «Конечно». Саша хихикает и вытирает глаза, хотя, кажется, ни одна слеза так и не скатилась. Кенни очень общительный, но с девушками он безнадежен. Когда моя подруга потеряла интерес к нему, я решила взять все в свои руки. Он начинал нервничать при каждом моем намеке. Поначалу все давалось сложно, потому что у меня было довольно токсичное представление о любви. С Кенни я поняла, что значит «здоровые отношение. Вся эта дребедень насчет коммуникаций. Так трудно, что порой хотелось сдаться. Но Кенни делал все, чтобы мне было легче открыться. Он из тех парней, которых я бы посоветовала всем своим подругам. И ты по уши в него влюблена, смеюсь я. Я проведу с ним всю жизнь. Голос Саши звучит серьезно, без единого намека на сомнение. Когда я говорю это вслух, многие смеются. Они считают, что любовь рано или поздно угаснет, и я пожалею о том, что так сильно в это верила. Но этого не случится. Кенни — лучший человек, которого я когда-либо знала. Мы понимаем друг друга как никто другой. Он любит меня, уважает и смешит. Даже если мы ссоримся, мы всегда находим способ все уладить. Пусть он и не был моей первой любовью, но я точно знаю, что он будет последней. Она говорит с такой уверенностью, словно это уже написанная страница истории, которую им предстоит прожить. Я верю ей. Верю настолько, что порву в клочья любого, кто посмеет усомниться в ее словах. Я размышляю о том, как они ведут себя вместе. Оказалось бы, незначительных деталях в их отношениях. Например, Кенни всегда знает, что именно Саша хочет заказать в Дэниелс, а Саша каждый раз уступает ему место у окна потому что оно его любимое. Я рада, что ты нашла такого человека, Саша. Если такова настоящая любовь, значит, меня никто никогда не любил. Я чувствую ком в горле. Заметив мое состояние, Саша обнимает меня, думая, что причина совсем в другом. «Ну не надо!» Она выглядит растроганной. «Обещаю пригласить тебя на нашу свадьбу. Романтичная ты моя. Еще и свидетельница меня сделай». Только если поможешь выбрать платье. Саша с улыбкой выпускает меня из объятий и тут же вскрикивает: Ах ты зараза! Ну-ка, прекрати плакать! Ты весь макияж испортишь! Фыркнув от смеха, обмахиваю глаза, пока она ищет ватный диск, чтобы стереть размазанную косметику. Хватит уже думать о Хейзе, о том, чего я от него не получила, и, возможно, никогда ни от кого не получу. Это только вызывает слезы. Спасибо, что выслушала меня. Говорит Саша спустя какое-то время. Я рада, что мы подружились. На душе теплеет. Думаю, мы отличная команда, подхватываю я. Неукротимая. Как буря. Или как ураган. Мы улыбаемся друг другу. Когда Саша рядом, все кажется таким простым. Не нужно подбирать слова и следить за интонациями. Можно говорить любые глупости, что приходят в голову, не прокручивая их тысячу раз. Я могу быть собой, не боясь, что она меня осудит. Я знаю, что она всегда будет рядом, когда понадобится, и что я сделаю для нее то же самое. И в хорошие дни, и в плохие. И тут я задумываюсь. Может, именно в этом и заключается настоящая дружба? Если так, то почему я никогда не чувствовала ничего подобного с Линдой? Есть причина, почему мы не виделись последние дни, признаюсь я. До этого я даже не осознавала, что, избегая Логана, я избегала и Сашу с Кенни. «Поверь, я знаю», — вздыхает Саша. «Догадалась, когда Логан пришел в кафе в четверг с таким видом, будто готов убить любого, кто осмелится ему улыбнуться?» Я мрачнее. «Не жаль, что он срывается на вас?» «Нет, никогда», — к моему удивлению отвечает она. «Он ни на ком не срывается. В плохом настроении он просто садится рядом и начинает рисовать. Молчит, пока не успокоится и не убедится, что не станет цепляться к каждому нашему слову. Мы с Кенни на него не давим. В таких ситуациях лучше оставить его в покое. Она делает паузу. «Расскажешь, что случилось?» «Мы поссорились». Я неловко поджимаю губы. «Ты до этого говорила, что поначалу вы не ладили, так?» Саша выразительно смотрит на меня. От нее не укрылось, как быстро я попыталась перевести тему. «Это было непросто. В первую очередь для него», — все же отвечает она. «Мы с Кенни начали встречаться всего через пару месяцев после того, как Клариса...» «Ну, ты знаешь, когда это случилось с Кларисой?» «В прошлом декабре, сразу после Рождества». «В районе моего дня рождения, значит. Вы были знакомы?» «Я знаю о ней только по рассказам Кенни». Они близко дружили. Думаю, ты заметила, что Логан почти никогда о ней не упоминает. Конечно, как резкую перемену в его настроении, когда я осмелилась сама это сделать. Ему наверняка было очень тяжело. Все еще сложнее. Клариса была для него не просто девушкой. Она была его лучшей подругой. Они знали друг друга с самого детства. Значит, в ту ночь он потерял не только возлюбленную, но и человека, который всегда был частью его жизни. У меня сердце разрывается о мысли о том, что же он тогда пережил. Локон изменился, — продолжает Саша. После ее смерти у него был довольно непростой период. Девушки, алкоголь, драки. Думаю, он даже не осознавал, что катится в пропасть, пока не оказался на грани того, чтобы переспать с девушкой твоего бывшего. Возможно, ты в курсе, что Хейс устроил драку. И Логан даже не стал защищаться. Думаю, он до сих пор чувствует вину за то, что произошло с Кларисой. Но ведь он тут ни при чем. Чувство вины редко поддается логике. Я вспоминаю, о чем мы говорили на смотровой площадке. Возможно, тогда он искал, чем же заполнить ту пустоту внутри. Отчаянно пытался ощутить гнев, боль, да что угодно. Возможно, даже глубокое горе лучше, чем абсолютное ничто. Он чуть не бросил учебу тогда. Очень сильно поссорился с родителями из-за этого. Они и раньше не ладили. Уговорила его остаться бабушка. Между ней и Логаном всегда была особая связь. После случая с Хейзом он немного остепенился, снова начал общаться с Кенни, а тот решил, что мы с ним должны подружиться. В итоге мы поняли, что у нас много общего. Теперь он мне как брат. Хоть мы и ссоримся постоянно. Так мы и стали дружить втроем. А теперь появилась ты. И нас четверо. Надеюсь, ему стало лучше. Не знаю, правда ли я в это верю или просто пытаюсь убедить себя. Наверное, да. Прошел уже почти год со смерти Кларисы. Но мы не знаем, наверняка. Логан не любит говорить об этом. Впрочем, он вообще не любит ничего рассказывать. Предпочитает держать все в себе хотя я считаю, что это неправильно. Однозначно неправильно. Я чуть было не упоминаю его бессонницу, но вовремя останавливаю себя. Ведь Саша даже не затрагивала эту тему, и я не знаю, в курсе ли она. Кроме того, Логан и мне ничего напрямую не говорил, мне пришлось спрашивать. А не с Линдой. Я не заканчиваю фразу. Ты же понимаешь, что слова твоей подруги не полностью правдивы. Я киваю, хоть и чувствую укол вины. «Логан неплохой человек», — уверенно заявляет Саша. «После Кларисы он ни с кем всерьез не встречался. Только короткие романы, на одну ночь, на пару недель. Это не делает его плохим. Логан честен. Он с самого начала говорит о своих намерениях. Многие девушки тоже не хотят ничего серьезного. И на этом все и заканчивается». Но Линда начала испытывать к нему чувства поэтому он и перестал отвечать на ее сообщение. Логан не исчез внезапно, без предупреждения. Он несколько раз говорил Линде, что между ними все кончено, но твоя подруга отказывалась в это верить. Поэтому ему и пришлось ее игнорировать. Он знал, что ее ничем не переубедить. Логан не жалуется, но его наверняка раздражает, что Линда теперь поливает его грязью за спиной. А что он должен был сделать? Ответить ей взаимностью, хотя ничего не чувствует, нельзя заставить человека влюбиться в тебя. Линда рассказывала совсем другое. Я ненадолго замолкаю. Мне кажется, что я предаю ее, но все равно продолжаю. Хотя, если честно, в глубине души я знала, что она говорит неправду. Серьезно? Я же знаю Линду. Я знаю, что она из себя представляет. Знаю, как ее бесит, когда что-то идет не по ее плану. Жаль, что я не могу выбросить из головы эти мысли. Не после того, как я поругалась с Логаном в четверг. «Вы из-за этого поссорились?» — интересуется Саша. «Из-за Линды?» Она считает, что мне стоит держаться подальше от Логана. «Ну еще бы!» Она заметила, что он проявляет интерес к тебе, а не к ней. Как ей бы хотелось. Она скажет что угодно, лишь бы ты не подпускала его к себе. Звучит убедительно, но ведь Линда — моя лучшая подруга. Разве она может так со мной поступить? Логан приходил ко мне на днях, признаюсь я. Несколько часов слушал мой монолог о книгах. По лицу Саши скользит улыбка. Ну что за романтик? Наверное, это его способ получить то, что он хочет. А ты разве этого не хочешь? Что? Я совершенно сбита с толку. Ты говоришь так, будто тебя ужасает сама мысль переспать с ним. С напускным драматизмом произносит она. Он мой друг, но я скажу это. Он нереально красивый. Наверное, я краснею до корней волос. Не преувеличивай, бормочу я, сгорая со стыда. Он третий самый красивый парень, которого я видела в своей жизни. После Кени, конечно, Ильяма Харпера. Знаешь такого ютуб-блогера? Кажется, у него появилась девушка. Разумеется, у судьбы есть любимчики. Саша, пытаюсь возразить я, но она меня перебивает. Хотя я видела эту Майю на фото. И даже не знаю, то ли я хочу быть ею и встречаться с Лямом, то ли быть Лиамом и встречаться с ней. Быть бисексуальной в такие моменты — чистая пытка. Я не могу сдержать улыбку. Так драматично все это звучит. «Продолжай, не останавливайся. Лучше поговорим о них, чем снова начнем обсуждать, как я якобы хочу переспать с Логаном». «Но ты ведь правда хочешь, и в этом нет ничего плохого». «Меня больше удивляет, что ты до сих пор этого не сделала. Когда он привел тебя на смотровую знакомиться с нами, я подумала, что между вами что-то есть. И прежде чем ты спросишь, почему, напомню, что я видела вас на вечеринке». Тот чертов шкаф, где он поцеловал меня на глазах у всех. Не нужно напоминать, я прекрасно все помню. Это был один из лучших поцелуев в моей жизни, и боюсь мне никогда его не забыть. Это было просто шоу, лгу я. «Так ты ему сказала? Ты правда думаешь, что я ему нравлюсь?» Уверена она считывает мою неуверенность между строк. «Логан мне этого не говорил, но я его знаю». И я видела, как он ведет себя рядом с тобой. Он увивается за тобой так откровенно, что я не понимаю, откуда у тебя вообще сомнения. Линда считает, что он просто хочет меня использовать. Логан не такой. Думаю, ты и сама это знаешь. Как бы ни старалась внушить себе обратное после слов твоей подруги. Я прикусываю губу. Ты уверена, что он не играет со мной? Конечно, играет, но в этом нет ничего плохого. Мне кажется, что он еще не сделал первый шаг только потому, что ждет инициативы от тебя. Звучит так абсурдно, что я чуть не расхохоталась. Даже не надейся. И почему же? Я просто не способна на такое. Я не умею быть прямой и дерзкой, и всегда буду бояться. Общаться с Сашей так легко, что я иногда даже не слежу за своими словами. К счастью, она не смеется надо мной, не смотрит так, будто я несу чепуху. Вместо этого она наклоняется и кладет ладони мне на бедра. Страх никогда не исчезает. Что бы ты ни делала, какой бы смелой ни была, от него не спрятаться. Саша смотрит мне в глаза. Суть не в том, чтобы от него избавиться, а в том, чтобы не позволять ему стоять между тобой и твоими желаниями. А как это сделать? Поверить в себя и знать, что какими бы ни были последствия, ты справишься. Ты же справлялась раньше. Саша решительно поднимается на ноги. А знаешь что? К черту вечер. Мы с тобой отправимся на вечеринку, позовем ребят и будем веселиться. Но при одном условии. Каком? Я пытаюсь улыбнуться в ответ, но это дается с трудом. Сегодня ты перестанешь чинить себе препятствия. Если бы ты больше верила в себя, то уже покорила бы весь мир. Пора тебе это осознать.